«Вставай!» Оглядываю комнату, ничего не вижу, но слышу шебаршение, а потом Синтию и Хосе. Они выходят из комнаты в полном обмундировании. Но не это самое странное, а то, что рыжая псина тоже идет следом за ними, и он облачен в черное. «О нет, если вселенная решила, что мне не достаёт общества Хьюга, то это не так. Куда мы идем? Келлер не отвечает.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 Смотрю на Келлера и впервые за все время не вижу в его глазах издевательских или недружелюбных искр. А мы пушечное мясо? спрашиваю я. Так и есть. Если умрет пара-тройка новых черных, этого никто не заметит. А если погибнет настоящий военный, это коснется каждого, в том числе твою мать, сестру, ее будущего ребенка и ухажера. Не ухажёр он мне, не имеет значения.